Глава 14 Она никогда не простила этого Неду. Оглядываясь на прошлое и не испытывая при этом, как я, ни страха, ни головокружения, ибо ей казалось, что она смотрит вниз, совсем маленького пригорка, Раба Вала говорила мне, «Ты была еще совсем ребенком. Он обязан был присмотреть за тобой. Он не имел права позволять тебе пить». Мне кажется, она была несправедлива к Неду. Мы выпили с ним всего лишь полбутылки шампанского, но после двух коктейлей этого оказалось слишком много для меня. Я не умела пить, и Нед мог не знать этого. Эмили скорее следовало бы винить его за то, что он так трусливо убежал в тот вечер из нашего дома, но ей, конечно, это в голову не пришло. Я же считала, что он обязан был полностью взять на себя вину, хотя и не был ни в чем виноват. Это происшествие, однако, привело к самым неожиданным последствиям. Разгниванная Эмили твердо решила, что Нет должен понести наказание, и с этого дня стала открыто говорить, что намерена жить вместе с нами. Она говорила в этом сухим, враждебным тоном, устремив взгляд противнику в переносицу, словно бросала вызов. Вначале, когда Нет предложил ей это. Она сама не отнеслась серьезно к его предложению. Теперь же эта мысль не покидала ее. Она уже не пыталась помешать моему браку. Она просто включала себя во все наши планы. Было решено, что мы поженимся в конце года. Миссис Келтон все время пыталась уговорить нас приблизить срок. Но Нет был против, хотя не выдвигал каких-либо веских причин. Я же инстинктивно цеплялась за свободу, Который еще располагала в пределах первоначально назначенного срока. Кроме того, мне была неприятна эта настойчивость миссис Скелтон. Мне казалось, что настоящая мать очень неохотно отпускает от себя сына, и столь странное поведение матери Неда беспокоило меня. Я не знала, как идут дела у Неда, а он мне ничего не говорил, но он казался вполне довольным. Месяц назад... Ему удалось продать под склады большой участок в Сеттоне. Я предполагала, что были другие сделки, ведь для этого и существуют конторы, как у Неда. Поскольку значительную часть времени он по-прежнему уделял спорту и поездкам за город, я считала, что всю неинтересную работу он перекладывает на своих подчиненных. А пока я с удовольствием подыскивала квартиру, обдумывала цвет и фасон позвенячного платья, и составляла список тех, кого приглашу на свадьбу. Мы собирались венчаться в церкви, однако было решено, что я не буду венчаться в белом. «Это выглядит чертовски глупо в наше время», — говорил Нет, «и я буду чувствовать себя призовым остлой, если возле меня будут вертеться подружки-невесты». Теперь гораздо более изысканной считается свадьба без всех этих фокусов. Мне казалось, что я полностью с ним согласна, и когда Эмили запротестовала, «Невеста в белом, ведь это так красиво! Это бывает только раз в жизни!» Я неожиданно набросилась на нее. «Я не язычница! Мне не нужны варварские обряды!» Она не поняла меня и только огорчилась. Я не выносила, когда Эмили огорчалась, хотя знала, что ее печаль часто бывает своеобразным приемом оказывать на меня давление. Однажды вечером... Она нарушенно оставила дверь своей комнаты открытой, чтобы я, проходя в ванную, увидела, как она молится, и услышала ее громкий шепот «Господи, сделай Кристину примерной христианкой, следующей заветом церкви!» Все это бесило меня. И все же ее маленькое, упрямое, умоляющее лицо неизменно трогало мое сердце, и я клялась себе, что даже если придется возиться с ней всю жизнь, я не только не буду сетовать, но с радостью звали на себя эту обузу. Я думаю, что смогла бы уговорить Неда позволить мне венчаться в белом, лишь бы доставить удовольствие Эмили, если бы она не донимала меня так откровенно. Жаль, что она заходила слишком далеко, и что я была слишком молодая и не понимала, что виной этому было предельное отчаяние. И всю же я была счастлива. Я отказалась от всех прежних интересов ради Неда. Я узнавала его все ближе и ближе, его сильные и его слабые стороны. Я научилась понимать его несколько грубоватый юмор и могла теперь смеяться над тем, что ему казалось смешным. Я понимала его потребность командовать и подчинялась ему, и была уверена, что всегда смогу положить этому конец, когда мне надоест. Я узнала, какому типу женщин он нравится, наблюдая за ним, когда мы бывали в барах, на спортивных соревнованиях или на танцах. Обычно это были замужние женщины, лет на пять старше его, которые любили весело проводить время, болтать и пить вино в обществе мужчин, любили спорт, танцы и были уверены в успехе. Я еще не знала тогда, что такого типа женщины совсем не привлекали Неда, и моя любовь часто с ревностью. Я знала, что он любит меня, но я также знала, что его любовь не похожа на то всепоглощающее чувство, когда бережно хранишь старый автобусный билет, потому что он побывал в руках любимого, или с трепетом, словно на плиты храма, ступаешь на платформу вокзала Виктории, потому что он обычно здесь садится в свой поезд. Я не знала, что всякая любовь, не только моя, может быть немного смешной, я о многом хотела бы сказать ему, но боялась показаться глупой. И моя неуверенность и робость нередко вызывали в нем ревность, которая внезапно начала принимать устрашающие размеры. Однажды вечером, когда Нед был у меня, и мы сидели с ним в состоянии какого-то нервозного возбуждения, вызванного должно быть тушной предгрозовой погодой, внезапно зазвонил телефон. Эмили с присущим ей упрямством настояла на том, чтобы телефон установили у подножия лестницы в самом темном и неудобном месте нашего дома. Ей казалось, что именно отсюда лучше всего будут слышны телефонные звонки. На деле же они были слышны только в кухне и в столовой, а до верхнего этажа почти не долетали. Если вечером лежу в постели, я все же слышала телефонный звонок, я должна была в темноте спускаться по лестнице прежде чем зажечь свет на верхней площадке. Но даже в этом случае разговаривать по телефону приходилось в темноте, так как выключатель нижнего этажа находился довольно далеко от телефона. В этот вечер мне позвонил Дики, только что вернувшийся из туристской поездки во Францию. Он был полон впечатлений. Мне тоже очень хотелось поболтать с ним, потому что я никогда еще не выезжала за пределы Англии, а нет, как раз обещал повести меня после свадьбы на недельку в Париж. Разговор с дики естественно, затянулся, и продолжался бы еще Бог знает сколько, если бы вдруг Нет не вышел из столовой. Засунув руки в карманы брюк, он самым категорическим образом, кивками головы, дал мне понять, что разговор следует закончить. Я сказала Дики, что не могу больше разговаривать, но мы обязательно должны с ним увидеться, и повесила трубку. Кто это звонил? Дики. Передай своим друзьям, чтобы не звонили, когда я здесь, и не отнимали у тебя весь вечер. Я сказала ему, что Дики только что вернулся из Франции и рассказывал много интересных вещей. Это я понял. И все же я не желаю, чтобы этот юнец висел на твоем телефоне с утра до ночи у тебя многое теперь переменилось, и ему следует понять это. Я не могла не рассмеяться. Но это всего лишь дейки. Хоть там ну резко заметил Нет. Внеси, пожалуйста, в это дело ясность. Я ничего не отметила. Я решила, что эта вспышка раздражительности объясняется предгрозовой духотой. Все пройдет, и Нет одумается. Но, увы, это было не так. Когда через час Дики снова позвонил, чтобы попросить у меня какую-то книгу, Нед затеял в ссору. Она была настолько безобразной, что при первой встрече с дики я попросил его не звонить мне в те дни, когда Нет бывает у меня. У меня неприятности из-за телефонных звонков, объяснила я. «Послушай», — возмутился Дики. «Знаешь, что я думаю о типах, которые ведут тебя так? Скажи ему, что он осел». «Я не могу сказать ему этого, ты знаешь», — заявила я, испытывая известное удовольствие от того, что действительно не посмею сказать это Неду. Дикий презрительно передернул плечами. «Не понимаю, как девушки терпят это? Ревность. В этом нет ничего странного». «Но ревность ко мне...» «Я ему тоже это сказала. Не представляю, как можно ко мне ревновать!» — простодушно удивился Дикий. Я подумала, как были несправедливы те, кто когда-либо обвинял Дикий в развязанности. Он был самым чистым и неиспорченным из всех моих друзей. Я любила его больше всех, и поэтому никогда даже не думала о каком-либо флирте с ним. «Я тоже не представляю», — согласилась я. «Ну, знаешь ли, это уж слишком!» — воскликнул он задетый. «Я ведь не какой-нибудь квазимода. «Конечно, нет!» но все же не звони мне больше, слышишь? Во всяком случае, по этим дням. Он выполнил мою просьбу. Однако спустя два дня, как раз в это время, когда у меня был нет, снова раздался телефонный звонок. Взяв трубку, я почувствовала, что холодеет от страха. «А, это ты!» — сказала я. «Как странно снова слышать твой голос!» В дверях столовой появился нет. Губы его были плотно сжаты от злости. Я постаралась отвечать в трубку как можно более односложно и невнятно, а сама лихорадочно придумывала способ поскорее закончить разговор. «Мне очень жаль, но я занята сейчас. Как-нибудь в другой раз», — наконец сказала я. Как нарочно на сей раз позвонил Йонэй Хью, о котором я как-то рассказывала Неду. Когда мы с Хью бразили по парку Комман, хихика или гонка толкая друг друга, Этим неуклюже выказывали свою симпатию друг к другу. Хью было 15 лет, а я была на год моложе. С тех пор я не видела его. Вернувшись из Ирландии, он, к моему несчастью, решил разыскать меня. Я вернулся в столовую. Нет, последовал за мной. Кто звонил? Так, пустяки, одна знакомая девушка. Я перетрусила не на шутку. Как ее зовут? Бетти. — врала я. — Бетти Хьюз. Бойко принялась я врать. — Это подруга Каролины. Мне она никогда не нравилась, ужасно скучная особо. Она уехала в Дублино, а теперь вернулась и ищет работу. Она паркник, очень неплохая, еще в школе сама себе все шила. «Хватит — Хватит! Я испуганно взглянула на Неда. У него был застывший и напряженный взгляд. Лицо покрылось неровным румянцем. Я попыталась что-то еще сказать. — Ты лжешь! Выкрикнул он. «Кто звонил?» «Я же тебе сказала. Одна девушка». Лжешь! Лжешь! Он осторожно взял меня за плечи, словно слепец поводыря, и подтолкнул к стулу. Сев на стул, он заставил меня стать перед ним на колени. «Кто это был?» «Ты думаешь, я не слышал, что это был мужской голос?» «Опять этот деревенщина дикий!» «Я сказала, что он пугает меня?» Я не могу с ним разговаривать, пока у него такой вид. К черту мой вид! Это был Дикий, да? Нет. Кто же? Я признала, что это был Фью. Но я не видела его уже много лет. Я ничего не слыхала о нем все это время. Зачем-то солгала мне. Потому что ты так сердишься. Я попыталась положить ему голову на колени в надежде, что он пожалеет меня и вдруг, не выдержав, разрыдалась. Ложь всегда приводит меня в бешенство. Я ненавижу ложь. О, пожалуйста, перестань, умоляла я. Мне очень жаль, что так получилось. Что толку от того, что тебе жаль? А ну, посмотри на меня. Ты слышишь? Он грубым рывком поднял мое лицо за подбородок. Нечего плакать. Слезами теперь не поможешь. Я была в отчаянии. «Я потеряю Неда, мы никогда не поженимся, все об этом узнают, меня никто больше не полюбит!» «Напуганная, я уверяла его, что ужасно обо всем жалею, просила простить меня, обещала, что это никогда не повторится!» «Сейчас я даже способен ударить тебя!» — сказал Нед. Я схватила его за руки, ибо испугала, что он действительно сделает это. Я почти поверила, что он на это способен. «Ты обязана доверять мне!» — вдруг выкрикнул он совершенно, как мне показалось, непоследовательно. Мой упрямый критик, хотя и не был в состоянии помочь мне, однако не мог не отметить всю несправедливость этого упрека в мой адрес. «Ведь я же доверяю тебе!» — рдала я, стараясь глядеть ему прямо в глаза, чтобы он сам увидел, как безгранично мое доверие. И тут мне показалось, что в его глазах мелькнула усмешка. Это был всего лишь слабый огонек, блеснувший и погасший, но он давал надежду — я бросилась к Неду на шею, змеясь и плача, уверяя его, что буду хорошей, и никогда больше не было говорить неправду. — Никогда не лги мне, — сказал Нед. — Будем называть вещи своими именами. Ты лгуния, это так. Лицо у него было каменное. В эту минуту в столовую вошла Эмили с подносом в руках. — Ну, дети, — сказала она, сделанной бодростью, ставя поднос на стол, — вот и чай готов». И вдруг взглянув на нас замерла от испуга. Что случилось, Нет? Вы опять обидели Кристину? Жаль, что Крис в детстве не учили говорить правду. Предлагаю вам заняться этим теперь, хотя думаю, что уже поздно. Я разразилась неудержимыми рыданиями. Они были благословенны, отдушены и временным спасением. Нет, воскликнула Эмили, залившись краской и вся трепетав. Я не знаю, что все это значит, но вам должно быть стыдно. и лучше у нее. А теперь я укажу. Он вскочил со стула так резко и неожиданно, что толкнул меня, и я чуть не упала. Он схватил меня за руку и резко дернул к себе. Черт побери, ты что, не можешь держаться на ногах? Я должна знать, что все это значит, — слава протестовала Эмили. Она совсем еще ребенок. Вы чем-то очень раструбили ее. Но Нед уже ушел. Я слышала, как он сорвал с вешалки свой макинтош, хлопнул дверью и сбежал по ступенькам крыльца. Я крикнула ему вслед. — Что случилось? — пыталась выяснить Эмили. — Ты должна сказать мне. Я выбежала вслед за Недом. Но его машина была пуста. Я оглянулась по сторонам и увидела, что он медленно пересекает улицу, направляясь к парку Коммон. За деревьями парка сверкали зорницы. В небе словно приоткрывался и газ яркий глазок. Я бросила вслед за Недом и, обхватив его сзади руками, окликнула его. Он обернулся и сжал меня в объятиях. Это ты, сказал он. Ты не представляешь, что я пережил за эти несколько секунд. Тебе не понять этого. Я узнал страх. Я не хотела лгать тебе. Я просто испугалась тебя. Я слишком стар для тебя, Крис. Нет, нет, это неправда. Как ужасно, что ты вынуждена лгать мне. Мне больше не будут. Горячий ветер зашелестел листовой деревьев, будто рассыпал колоду карт. Меня охватила слабость, словно после долгой болезни. Нет просил меня простить его, но мне уже было безразлично. Мне хотелось домой, с постель, спать. Я устала. Но прежде надо было придумать, как объяснить все Эмили. «Я так устала», — промолвила я. Он поцеловал меня нежно и великодушно, словно прикоснулся рукой и принес успокоение. «Сразу же иди к себе в комнату. Я сам поговорю с тетей Эмили». Я была невыразимо благодарна ему, что он так хорошо понял меня. Крис, я обещаю быть тебе хорошим мужем. Я искуплю свою вину, увидишь. Он взял мою руку и повернул маленькое обручальное колечко камнем внутрь. Остался виден лишь золотой ободок. Вот так будет лучше. Вот тогда мы будем спокойны и в безопасности. — Да, в безопасности, — повторила я. Мне было хорошо в этой застывшей предгрозовой тишине. Я могла бы тут же уснуть, положив голову Неду на плечо.